Глава двадцать третья. Флора уже повидалась со всеми шестью членами Совета Острова. Оставался только ее отец. Но его она намеревалась предоставить Джоэлу и Колтону. Ни один из членов Совета не был слишком воодушевлен визитом Флора, хотя, по крайней мере, грузный викарий заинтересовался разговором. Но, возможно, это случилось потому, что Флора принесла ему коробку фруктовых пирожных, которые спекла утром. И это было самым странным. Казалось, что Флора уже не в силах остановиться, словно она, уехав с острова, накрепко захлопнула эту часть себя, с такой же силой, как и прочие признаки прежней жизни. Но сейчас, когда Флора делала самые простые дела, просеивала муку, рубила масло, разбивала яйца, она чувствовала себя ближе к матери, избавляясь от тяжких воспоминаний, и удивлялась, почему не занялась этим прежде, даже если викарий готов был встать на ее сторону. Вести от Колтона приходили неутешительные, И Флора то и дело вспоминала, что вечером им предстоял ужин с Джоэлом. «С чего это ты такая веселая?» — спросил Финтон. Он сел перед огнем, прислушиваясь к тому, как Флора напевает местные песенки, стряпая печенье с тмином. Финтону казалось, Флора и сама этого не замечает, но помнил, что их мать напевала точно так же. «Иди сюда, Финтон», — позвала его Флора. «Ты должен двигаться дальше, ты явно очень талантлив». давай ночью тебя печь пастушеский пирог теперь что моя очередь получать маме уроки нахмурился финтон лора обернулась удивленно и рассерженная «А о чем это ты финтон днем успевший крепко поссориться с отцом считавшим, что сын напрасно тратит время на эту его сырную чепуху был не в том настроении чтобы деликатничать Это всегда был твоим делом «Вы с мамой вечно топтались у плиты, а потом нас выгоняли, чтобы ты могла в тишине и покое готовиться к своим важным экзаменам. Всегда одно и то же. Драгоценная малышка Флора со своей мамочкой». Слова были обидными, и на глазах Флоры выступили слезы. «Что ты имеешь в виду?» «Тебе же некогда было к нам приехать. И это при том, что мама столько времени на тебя потратила». «Это несправедливо», — возразила Флора, окончательно разозлившись. «Слишком несправедливо». Вы все это время полагали, что я должна вернуться и исполнять свои обязанности. А когда я этим занялась, вы же меня за это оскорбляете. Думаю, тебе это на пользу. Пожал плечами Финтон. А мне ни к чему твоя прекрасные тайны приготовления каких там пастушеских пирогов. Он угрюмо нахмурился. Я прекрасно умею готовить. Я просто не учил уроки под присмотром мамы, вот и все. Мальчики все за дверь. Он передразнил их мать, и Флоре захотелось стукнуть его. «О чем ты говоришь?» «А ты как думаешь, о чем я говорю? Ты всегда была ее любимицей. Только тебе разрешали ходить куда угодно и делать, что вздумается». «Ох, нет, занятие Флоры — это так важно! Ох, нет, Флоре нужны туфли для танцев! Ох, Флора пойдет учиться в университет!» На лице Финтона отразилась боль. Флора бросила на стол нож, которым собиралась чистить морковь. «Ты не можешь так думать, она тебя обожала!» «Да она никого не видела, кроме Инноса и тебя!» «Конечно, видела». Они помолчали. «Но меня она точно не замечала». Флора шагнула к нему. «Финтон, мне кажется, она же осознавала, как живет сама. И не хотела такого же для меня. Ей хотелось, чтобы я вырвалась отсюда, вот и все». Финтон снова умолк, и Флора обернулась, непонятно как догадавшись, что за ее спиной появился отец. Он вернулся домой, самый неподходящий момент и слышал ее последние слова. Флора залилась краской. «Папа, привет, я тут...» Я подумала, не показать ли Финтону, как печь пастушеский пирог? Эк посмотрел на них обоих по очереди. Вид у него был бесконечно усталый. «Да незачем, девочка!» Тихо произнес он. «Нам и готовая еда подойдет. Не хочу навлекать на тебя неприятности». Какие еще неприятности?» «Уверена». Пройдя через тихую кухню, Эк взял газету и силу огня. «Ну ладно», — сказала Флора, вытирая руки чайным полотенцем и ставя в духовку противень с печеньем. Она никак не могла улучшить положение вещей. Пожалуй, ей следовало уйти до того, как все не стало еще хуже. «Пойду я». «Куда?» — уныло спросил Финтон. «В скалу. Я сегодня ужинаю с Колтоном Роджерсом». Финтон вскинул голову. «Они уже открылись?» «Почти. Думаю, они сегодня как раз и хотят устроить пробный пуск». «А у них уже есть шеф-повар и все остальное?» «Я слышал, там все просто удивительно». «Там прекрасно», — искренне ответила Флора. Финтон встал. «Возьми меня с собой», — сказал он. «Тебя не приглашали?» — возразила Флора. «Ах, ну да, там ведь твои важные лондонские персоны. И американцы, конечно, вы будете там сидеть, попивая шампанское и хихикать над олухами, которые живут здесь. Ты ведь всех идиотами считаешь?» «Финтон, прекрати!» «Ладно, обо мне не тревожься». Финтон мрачно упал обратно в кресло. Э, здесь посижу». «Бога ради, Финтон!» Взбесилась Флора. «Где твои друзья? Ты ведь молодой и вовсе не урод. Но ты сидишь все время дома, таращишься на свой сыр и ругаешь меня. Да что с тобой происходит?» А тот случай, если ты не заметила, откликнулся Финтон. Моя мама умерла. Эк не обращал на них обоих ни малейшего внимания. Лора подошла к брату. Я знаю, тихо заговорила она. И именно тогда мне больше всего были нужны друзья. Но мои все перебрались на материк, заявил Финтон. А я не могу, ведь не могу. Если хочешь, пойдем со мной вечером. Сказала после долгой паузы Флора, вспомнив, что Колтон говорил «Можешь привести кого-нибудь?» Вряд ли это изменило положение к лучшему, но Флора не могла оставить брата здесь, с несчастным отцом, чтобы они просто сидели и таращились друг на друга. «Ты о чем?» — уставился на нее Финтон. «Можешь пойти со мной на ужин, если хочешь?» «Ты серьезно? С Колтоном Роджерсом?» «С Колтоном Роджерсом. И с моим боссом». Финтона не слишком интересовал ее босс, но он тут же оживился. «Ты знаешь, что Колтон забрел Blue Fire?» «Знаю. Что-то техническое бла-бла-бла и еще много чего». «Ну да». Финтон посмотрел на свою одежду. «Мне и надеть-то нечего». «Должно что-то найтись». «Надену похоронный костюм». Вздохнул Финтон. «Не называй вот так», — возразила Флора. «Говори свадебный костюм». «Ты ведь его купил на свадьбу Инноса, верно?» «Ох, в этой пародии! Воскликнул Иннос, вваливаясь в дверь вместе с Хемишем. Оба совершенно не заметили атмосферы, царившей в кухне. Но ну нет, называя его похоронным костюмом, умоляю!» Иннос посмотрел на плиту. «А что у нас сегодня?» «Вообще-то ничего», — ответила Флора. «Мы с Финтоном уходим, извините». «А нам можно?» «Нет, но через двадцать семь минут...» «Будут готовы печенье с тмином».